Глава 3. Включив комп, пару минут размышлял над тем, стоит ли включать тренировочную программу или всё же нет. После чего плюнул на это и принялся сёрфить по сети, читал игровые новости, форумы и просмотрел несколько игр топовых команд. После просмотра заметил, что многие игроки пытаются реализовать возможности штурма с джетпаком. У кого-то получалось, но всё же все эти были больше видео о эпических провалах игроков в попытках реализовать этот тактический элемент. Но в остальном игровая мета за те дни, которые я провёл в ударном труде, не изменилась. Основные тактики почти не претерпели никаких изменений. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Последний глобальный патч в Ба справка игрового баланса вышел уже как квартал назад. И, следовательно, под него все уже давно подстроились. Следующие обновления обещают весной, так что мне не стоит волноваться, что я могу пропустить какие-то новые тактические тенденции на арене. Хотя всё же лучше не забрасывать мониторить новости и отслеживать результаты более-менее серьёзных турниров. Сеть запутала меня так, что сам не заметил, как стемнело. С некоторой долей сожаления я отключил комп. И откинувшись на спинку кресла, подумал о том, что надо бы сходить вниз и взять обещанную Иллеей еду. Не успел я подняться на ноги, как в дверь постучали. Да крона, с кого теперь-то принесло? И я вроде за Иллею не закрывал, открыто. Дверь резко распахнулась, и огромный силуэт, будто медведь, вставший на задние лапы, загородил весь дверной проём. Охо-хо-хо! Мальчик стал мужчиной. С этими словами ко мне в комнату ввалился Джира и тут же обхватил меня своими ручищами, приподняв над полом. Интересно, и кто ему сказал? Но эта мысль тут же выветрилась из моей головы, как и воздух из лёгких, выдавленный объятиями бармена. Задушишь, только и смог просепеть я. Хохтнув басом, Джира очень осторожно поставил меня на ноги. после чего достал из внутреннего кармана своей куртки плоскую бутылку. Судя по этикетке, это была текила. «За это надо выпить!» – безапелляционно заявил гигант. Поставив бутылку на стол, он достал из своего кармана две металлические раздвижные стопки миллилитров на пятьдесят вместимостью каждая. «Не любитель, во второй раз за сегодня произношу я». «Тю-у-у!» – протянул в ответ бармен, вскинув руки. «Не-е-е, как так-то? Это же второй день рождения, фактически! Надо отметить!» От присутствия Джиро моя и без того небольшая комната стала какой-то совсем миниатюрной. Казалось, он занимает собой все свободное пространство. Но, невзирая на его неожиданный визит, мне почему-то было приятно его видеть. Сам не знаю почему, но этот полукровка со своим очень специфическим черным юмором И немного странным, через чур фаталистическим взглядом на мир, мне нравился как человек, и особенно как собеседник. Смотря, как он открыл бутылку и замер выжидательно глядя на меня, отчётливо понял, что не хочу сейчас оставаться один. Не то чтобы я не пью совсем, у меня нет подобного бзика. Просто мне не кажется алкоголь вкусным. Исключением могу назвать разве что хорошее пиво и белое полусладкое вино. Тем не менее, я иногда позволял себе два-три шота для поддержания компании, так сказать. Глядя на гиганта, понимаю, если откажу ему сейчас, он не сильно расстроится, но точно уйдёт, и я вновь останусь наедине со своими мыслями. Конечно, мне нужно было очень о многом подумать, но гораздо больше мне нужна была сейчас психологическая разрядка. Может, не так и не права была Илья, прямо заявившая о том, что мне желательно выпить. Не ломайся, как девка. Наливай тыкилу в одну из стопок, произносит Джиро. Ни одному же мне пить за тебя. Наливай, махнул я рукой в ответ, чем вызвал радостную улыбку на его лице. Вот, это правильно. Наполнив и мою стопку, он протянул её мне. Ну, за тебя. Мы чокнулись, и я залпом опрокинул рюмку. Обычно тыкилу пьют с лаймом и солью. Но, несмотря на то, что Джиро не озаботился принести с собой ни того, ни другого, алкоголь проскользнул внутрь меня легко, почти не оставляя неприятного привкуса. «О-о-о!» Поставив пустую стопку на стол, Джиро потянулся. «Хорошо пошло!» Я только кивнул на эти слова, и правда хорошо. «Ну как? -ка Чувствуешь себя настоящим мужиком теперь?» Не став ждать ответа, бармен уселся в мое кресло, То жалобно скрипнула, но выдержал его немалый вес. Я чувствую себя как фарш, который только что пропустили через мясорубку. Тепло, как мне показалось, холодные и плотные капли пробежало по телу и упало в желудок, и тут же стало как-то тепло. Стоять было глупо, и я просто сел на край кровати, требовательно протянув рюмку джиро. «Во, это же совсем иное дело!» Гигант мгновенно сориентировался и вновь наполнил емкости. «Между первой и второй перерыва нет вообще, это по-нашему!» Торжественно подняв свою рюмку, он произнес. «Много лет назад родился мальчик Утис, сегодня он стал мужчиной, и за это надо выпить!» Наши стопки легко коснулись друг друга. «Мнец» Вторая порция текилы отчётливо обожгла горло, но это было скорее приятное ощущение. Новая порция тепла вновь разлилась по телу, и я почувствовал, как напряжение сегодняшнего дня отступает. "Как твоя рука?" забрав мою рюмку, неожиданно спросил бармен. "Вроде лучше", я вытянул вперёд кисть и несколько раз сжал кулак. Но не проверял Кстати, а почему он хромает? Вроде он после травмы проходил аркой, или ему не повезло. А твоя нога, озвучиваю свою мысль. Эх, тяжело вздохнув, он вновь наполнил стопки. Я оказался менее везучим. Герой моего лика, ты не поверишь, но он оказался хромым. Так что излечиться с помощью духовного сродства с ликом у меня не выйдет, а современная медицина и так сделала в моем случае все, что могла. Сочувствую. Да, забей. Мы выпили вновь, в этот раз без тоста, и я почувствовал, как немного хмелею. Сегодня же выходной, как тебя занесло-то на работу, спрашиваю я. Пару дней назад Илея попросила закупить ящик столового белого вина. Вот я его и привез. Захожу в зал и вижу, как Тен и Илея переругиваются, Как оказалось по твоему поводу. Так и узнал, что ты сегодня прошёл аркой. А как узнал, так заглянул в бар и сразу к тебе. Кстати, а у тебя закусить-то есть чем? Нет, холодильник пуст. А лицо Джиро тут же приобрело расстроенное выражение. Но Илия сказала, что приготовила для меня ужин, и я могу забрать его внизу. О, другое дело. Сейчас схожу. Я прекрасно помнил, что мне еще предстоит договариваться с Лансом, и пить вроде как совершенно не стоило. Только вот сейчас мне было так легко и тепло, что я послал эти мысли далеко-далеко. В ресторанном холодильнике и правда оказалось два закрытых контейнера для еды с наклеенными стикерами, на которых было написано «Для утиса». В первом оказались жареные в маринаде куриные крылышки. А во втором запечённая с грибами картошка, заправленная каким-то приятно пахнущим соусом и обильно посыпанная мелко нарубленной зеленью. Не думаю, что это самая подходящая закуска под текилу, но даже холодная, не разогретая еда пахло так притягательно, что поднимался обратно к себе я с одной мыслью: побыстрее всё это разогреть и съесть. А вот и закуска. С этими словами я ввалился к себе в комнату. Только вот договорить не сумел, так как Джиро не оказалась в кресле. Нет, гигант никуда не пропал, он по-прежнему оставался в комнате, только теперь не сидел, а лежал на моей кровати. Широко раскинув руки, так что его ладони касались пола, он негромко сопел, уткнувшись носом в мою подушку. Эй, поставив еду на стол, я попробовал его растолкать. М-м, не. В ответ бармен только повернул немного голову и причмокнул губами. Вот же Кронос, его что срубило? Когда он пришёл, от него не пахло спиртным, то есть он пил только со мной. Как же так? Мы выпили-то всего ничего. Бросаю взгляд на бутылку. Нет, он без меня не пил. Когда я уходил, он же был вроде в норме. А-у, ещё раз подёргал его за плечо. Реакции была нулевой. Джиров, вставай. Что за цирк с конями, наклонившись, я рявкнула ему на ухо. В ответ он что-то пробормотал, но не более. Минут 5 пытался разбудить бармена, но все мои попытки оказались безрезультатными. Гея, что же делать-то? Мне его банально не поднять, в нём вес от центнера полтора минимум. Милькнула мысль вылить на него графин холодной воды, но её я быстро отмёл, так как моя кровать от этого тоже бы пострадала. Ну как так-то? Поняв, что не смогу его разбудить, плюхнулся в кресло. Тьартар. А так хорошо всё начиналось. Я только настроился хорошенько выпить и поговорить за жизнь, заодно попробовав вытянуть из Джиро побольше информации о Дааси и Ле и других. И тут такой финал. Конечно, я слышал, что аборигены плохо переносят алкогольные опьянения, и их может отправить в аут буквально одна стопка водки. Но во-первых, Джиро всё же полуукровка, а во-вторых, он весит как два миня. Разве может такого гиганта свалить с ног каких-то 150 г тыкилы? Но, судя по тому, что вижу, может. Разогрев еду я сел обратно. И как мне теперь быть? Может, боссу позвонить и попросить помочь? Нет, так лучше не делать. Кто знает, как он отреагирует на произошедшее, и не будет ли это стоить работы Джиро? Несмотря на то, что он ввалился ко мне, напился с трех стопок и сейчас дрыхнет, как сурок, без спроса занявший мою кровать, тем не менее я по-прежнему отношусь к этому человеку хорошо и не хочу ему неприятностей». От размышлений меня оторвало сообщение, пришедшее на смарт. «Завтра в шесть утра у ресторана? Ланс?» «Договорились. Вот же, интересно, его лик также был немногословен». Насколько помню, легенды такое вполне могло быть. Я-то думал, мне предстоит сегодня нелёгкий разговор с главой гуннов, но, видимо, он откладывается на завтра. Установив будильник на 5:30, с удивлением обратил внимание на то, что часы показывали всего 7:00 вечера. М-м, да. Ну и длинный денёк сегодня выдался. Говорят, пить в одиночестве первый признак алкоголизма. Но я плюнул на это предупреждение и пока ужинал, выпил пару стопок. Не оставлять же бутылку почти пустой. После чего помыв пустые контейнеры из-под еды с трудом вытащила диялы из-под жиро и кое-как примостившись на кресле, укутался потеплее. Мелькнула мысль скинуть гиганта на пол, думаю, с этим я бы справился. Но, посмотрев на то, как безмятежно он спит с счастливой улыбкой на лице, не стал этого делать. К тому же я так устал и вымотался, что и в кресле усну без труда. Так и вышло, думаю, я отключился ещё до того, как часы показали 8. Отчётливо помню последнюю мысль перед тем, как провалился в сон. Хорошо, что Джиро не храпит. Трель мелодии будильника вырвала меня из тревожного сна, за что я ей был даже благодарен. Мне, как и во время дневного сна, опять всю ночь снился один и тот же эпизод. Последний фрагмент боя с главарём Сибеков. Нашариф в смартфон в темноте и отключив будильник, несколько секунд соображал, почему мне так неудобно и что я делаю в кресле. Затем, вспомнив, в чем закончился вчерашний день, разглядел в утренней полутьме мирно посаповывшего на моей кровати Джиро. Барман спал ровно в той же позе, в которой и уснул. Казалось, за всю ночь он ни разу не пошевелился. Что мне с ним делать-то? Умывшись, попробовал его растолкать, но безрезультатно. Джирома и толчки щекотка были как слону дробина. Он на них никак не прореагировал, ощущение, что он вчера не 150 г текилы выпил, а такую же дозу снотворного. Впрочем, это было явно не так. Никакого снотворного в текилу подмешано не было. Я же пил с ним из одной и той же бутылки и тем не менее проснулся вполне нормально. До назначенного лансом времени оставалось немного. Можно было применить радикальные методы, вылить на Бармана кувшин холодной воды, к примеру, но немного подумав, решил, что и хрен с ним, пусть спит. Красть у меня нечего, кроме компа, да и не думаю, что Джиро что-то украдёт. Поэтому, вырвав из блокнота страницу, оставил ему записку с просьбой, как проснётся, заправить кровать и закрыв дверь, отнести ключи вниз и положить их в барный ящик. Из-за потраченного на попытки разбудить Джиро времени Я не успевал принять душ. С другой стороны, меня наверняка ждёт пробежка, так что не велика потеря. Всё равно вспотею и придётся мыться вновь. Переодевшись в спортивные костюмы и кроссовки, просто прикрыл за собой дверь и спустился вниз. Улица меня встретила приятной прохладой и почти полным штилем. Виджет погоды показывал плюс +10, но мне показалось, что намного теплее. Город будто замер в этот рассветный час. Ни одного прохожего, ни единой машины, что проехала бы по дороге. Неужели я вышел рано? Взгляд на часы. Нет, всё верно. А где же? Но не успел я додумать свою мысль, как услышал из-за спины. Вначале пробежка, разговор потом. Как они мне все надоели подкрадываться так. Что за мода? Что у Дааса, что у Илее? А теперь вот и у Ланса. Доброе утро. Развернувшись на пятках, я поприветствовал командура Гуннов, стараясь не выдать своего раздражения. Ага, его самого, отмахнулся тот. Казалось, он погружён в какие-то свои мысли и витает где-то не здесь. Попробуй не отстать. Сказав это, ланс неспешно потрусил в сторону набережной. Выругавшись про себя, я последовал за ним. Несмотря на то, что по-прежнему чувствовал себя отвратно, бег давался мне легко. Держаться за спиной байкера в начале не составляло ни малейшего труда, но как только мы выбежили на речной берег, тот начал ускоряться. Минут через 5 этого постепенного наращивания темпа я понял, что он имел в виду под "попробуй не отстать". Ланс будто не бежал, а парил над мостовой, едва касаясь ступнями земли. Мне же с каждой секундой становилось всё труднее держать заданный им темп. Стиснув зубы, старался не отставать. Гунну ускорился вновь поднажал и я. Затем ещё ускорение, но и я решил не сдаваться сегодня так просто. Так длилось и длилось, пока не осталось ничего, кроме бега. Давно ушли все мысли из головы, осталось только дыхание и ритм. Затем ушло и это, оставив после себя лишь оглушительный пульс, который бьёт в ушах. Потом не осталось и этого, только скрежет зубов, да смутная тень впереди, которую нужно догнать. А затем я понял, что всё, вообще, что больше не могу, и никакая сила воли или желания не ударить в грязь лицом уже не помогут, ноги просто отказали. Упав на колени, едва успел выставить вперёд ладони, как меня согнуло пополам и вырвало, а затем вырвало ещё раз. Воздуха не хватало, сильно резало в боку, и перед глазами все плыло, будто смотришь стереокино без специальных очков. «Кронос, почему я не остановился раньше? Почему? Почему бежал и бежал, даже когда кончились силы?» «Сорок три минуты», — услышал я голос над собой. «Лучше, чем я думал, но хуже, чем могло быть», — произнес Ланс. Сфокусировав взгляд на байкере, едва сдержал себя от матерной тирады. Тот стоял надо мной в расслабленной позе, дышал ровно и вроде даже не вспотел. В этот момент я его почти ненавидил. Когда-то давно, во времена мифов, Одиссей выиграл в соревновании по бегу, победив множество атлетов Эллады. Сейчас я сильно жалел, что моё сродство с Ликом столь мало. Бути иначе у Ланса не получилось бы меня загнать до полной потери сил. И его лик не помог бы, потому как тот тоже бегуном был не последним и мог скорее всего и город обожать по кругу, но я бы ему точно не уступил. Но эти мысли были всего лишь отголоском моей злости, как на байкера, так и на себя самого. Тоже мне не ударить в грязь. Вот к чему приводит подобное желание, когда ты переоцениваешь свои силы. Стою на коленях, уперевшись ладонями в грязный камень мостовой и выплёвываю остатки вчерашнего ужина. «Сядь на парапет!» С этими словами гун помог мне подняться и усадил меня. «Посиди здесь, минут через пять вернусь». Сказав это и ободряюще похлопав меня по плечу, Лан с быстрым шагом удалился куда-то на территорию заброшенных складов. Даже сидеть было больно, так как резь в боку не давала выпрямиться. Насколько помню, подобная боль — признак недостатка кислорода в крови, если я ничего не путаю. Глубокое дыхание немного помогло, а рез стало не такой болезненной, и у меня получилось самостоятельно встать. Минуты через 3 после ухода ланса заметил, что уже вполне нормально себя чувствую. Это было необычно, так как после подобных переутомлений мне раньше требовалось в разы больше времени, чтобы восстановиться. Видимо, это отголосок того, о чём мне говорил Даас, влияние духовной матрицы Лика. Мои наблюдения за собственным состоянием были прерваны приближающимся гулким рёвом. Обернувшись на шум, увидел, как из-за куч мусора на набережную вылетел мотоцикл. В отличие от всех остальных гуннов, Ланс предпочитал не специально переделанные, напоминающие хищных насекомых, стритбайки. А катался на классическом чоппере с удлинённой передней вилкой. Как и все байкеры, их глава также игнорировал правила пользования транспортными средствами, и вместо обязательного шлема его голову украшала чёрная бандана символом банды. Надо признать, Аланс виртуозно управлял столь тяжёлой и длинной машиной, с лёгкостью объезжая металлические прутья, осколки бетонных блоков и прочий строительный мусор. Садись. Остановившись рядом со мной, байкер хлопнул ладонью по сиденью позади себя. Шлем он мне не предложил, да и глупо было об этом спрашивать. Так что, не сказав ничего, просто уселся на предложенное место. Чуть позади тебя две скобы, хватайся за них. Сразу предупреждаю, ты не юное дело, чтобы держаться за меня, так что даже не думай. Открыв рот, чтобы возмутиться, я тут же его закрыл, сообразив, что он, видимо, так шутит. А скобы были и правда, где он сказал, и даже держаться за них было достаточно удобно. Устроился, не оборачиваясь, спросил Гун. Да. Тут же байк взревел мощным мотором, заднее колесо взвизгнуло в повороте, и мы сорвались с места как камень, выпущенный из пращи. Это была очень запоминающаяся поездка. Управляй байком кто-то иной, я, наверное, предпочёл бы спрыгнуть на полном ходу, лишь бы это закончилось. Казалось, Ланс полностью игнорирует такую важную деталь транспортного средства, как тормоз. Он не притормаживал, объезжая препятствия, а в повороты входил, поддавая газу, отчего мотоцикл зачастую заносило, а меня мотало по сиденью, как рыбку в аквариуме на детских аттракционах. Это было реально страшно. Но почему-то, несмотря на этот страх, я чувствовал себя в полной безопасности, каким-то внутренним чутьём понимал, что мы не разобьёмся. Когда я уже подумал, что мы вот-вот свернём на кольцевую, Ланс резко рванул руль, и мотоцикл свернул на территорию бывшего консервного завода, начав петлять между заброшенных корпусов. Если мой вестибулярный аппарат меня не подводит, то мы двигались к базе гуннов, но каким-то странным маршрутом, сохраняя общее направление, но при этом явно избегая прямых и простых путей. Минут через 10 этого безумного драйва Поймал себя на ощущении, что наслаждаюсь этой безумной поездкой. Захотелось даже похлопать ланце по плечу и попроситься за руль самому. Остановило только то, что я не знаю дороги, да и мотоцикл водил всего пару раз в жизни. Да и то сказать по правде, то был совсем не байк, а обычный скутер. Пригнейсь, перекрикивая рёв движка и визг колёс, не оборачиваясь прорал Ланс. Тут же последовал его совету, согнувшись так, что моя голова упёрлась в спину Гунна. И вовремя, очередной поворот и мы влетаем в какой-то огромный тёмный ангар, входные ворота которого когда-то открывались вверх, но сейчас замерли в полуоткрытом положении. В отличие от многих остальных полуразрушенных корпусов старого портового комплекса, этот ангар сохранился неплохо. Стены, по крайней мере, в нём были целые. Только вот из-за этого, а также от того, что освещение здесь не работало уже давно, здесь царила кромешная тьмень. Не видно было ни зги. Но не взирая на это, гун не притормозил, и наш мотоцикл продолжил движение, не сбавляя скорости в полной темноте. Не успел я испугаться, как байк клюнул носом, так что меня кинуло на ланса. Вначале даже не понял, что произошло, только сильнее вцепился руками в скобы. А потом сообразил, что мы движемся под уклоном вниз. Мы ехали в полной темноте, Ланс даже не включил фар, зато немного скинул скорость. К тому же, он явно или видел, куда надо ехать, или этот маршрут был ему настолько знаком, что для движения по нему байкеру не требовалось видеть, куда он едет. Периодически байк немного вилял, объезжая невидимые препятствия. Хорошо, что это движение продолжалось совсем недолго, минуты 3, а то я не уверен, что выдержал бы больше. Потому как это было реально страшно, нестись на чоппере в полной темноте где-то под землёй. Когда я уже был готов заорать: "Да остановись ты!", байк резко затормозил. "Почти приехали", сказал Ланс и вытянув левую руку, чем-то щёлкнул. Пол под байком дрогнул и с жутким скрипом потащил нас наверх. "Кронос, это что, лифт?" Так и оказалось. Через полминуты неторопливого движения подъёмная платформа вывезла нас в какое-то огромное помещение. Так как оно было неплохо освещено, то оглядевшись, я понял, что мы находимся на заброшенной, а точнее, недостроенной многоярусной подземной парковке просто огромных размеров. Я такие видел только под гигантскими загородными супермаркетами. Ещё минута и мы на месте, сказал Ланс, вновь выкручивая ручку газа. Поднявшись на два яруса, мы свернули в какой-то коридор. Пол пошёл под уклон вверх, чтобы через несколько мгновений вывести нас В уже знакомые мне помещения. Точно, я здесь уже был. Именно сюда привёл меня Даас, когда знакомил с Риком. База гуннов, а точнее их гараж, где припаркованы байки банды. А ты неплохо держался, откинув подножку, Ланс обернулся ко мне. Не орал и не вопил. Молодец. Слезай давай. Это что, была какая-то очень специфическая проверка? Мне стоило больших трудов не сказать всё, о чём я сейчас думал, но всё же сдержался, хотя это и было трудно. Молча покинув байк и наблюдая, как командир Гуннов паркует своего механического зверя, пытался понять, о чём он сейчас думает, но в голове от только что завершившейся поездки стоял только гул. Поставив байк на положенное ему место, Аланс подошёл ко мне и спросил: "Вначале поговорим, а потом перекусим". Или сперва поедим? Спасибо, не голоден, горько усмехнулся в ответ на его вопрос. Вывернуло меня после пробежки знатно, и желудок наверняка пуст, но и есть пока не хочется совершенно, это уж точно. Ну пошли тогда. И махнув рукой, байкер направился к внутренним помещениям базы. Пока шли, не встретили никого из гуннов. Даже в тренажёрном зале и в столовой, в которой мы остановились, не было ни души. Чей и сахар на этой полке? Ланс указал на стеллажи кухонного блока. Кофемашина здесь, соки в холодильнике. Гунса сопровождал свои слова указывающими жестами. Пользуйся. Немного подумав, остановился на том, что заварил себе крепкого чёрного чая без сахара для успокоения желудка. Байкер же тем временем сделал в кофемашине порцию эспрессо. А где все? Нарушив затянувшееся молчание, спросил я, размешивая чай. «Большинство из нас полуночники и не встают раньше девяти». «А Рик, скорее всего, вообще еще не вернулся со своих гулянок», – пожал плечами Ланс. «Есть и исключения, но в это время те, кто уже проснулся, или читают, или на пробежке. Присаживайся». Он указал на ближайший к нам столик. Как только мы уселись и сделали по первому глотку, Ланс поставил чашку и, хрустнув костяшками пальцев, сказал. «Я не люблю интриг и недосказанностей». Поэтому буду говорить прямо. К тому же, как ты уже догадался, я, разумеется, знаю твой лик. В ответ готов был сказать свой, но Тен просил этого не делать. Он пожал плечами, и мне стало понятно, что ему эта просьба не по душе, но он её выполнит. Не сказал бы, что я питаю тёплые чувства к Одисею. По его выражению лица мне стало понятно, что это правда. Впрочем, зная его лик, мне трудно его упрекнуть по этому поводу. Но всё же то, что ты был избран этим ликом, заставило меня по-иному взглянуть на сказанное тобой ранее. Он взял паузу, неторопливо отпив кофе. Я об игрушках, команде и призовых, о том, что ты называешь киберспортом. Мои уши превратились в высокочувствительные локаторы, улавливая малейшие интонации его голоса. Когда я начал искать и собирать сорвавшихся ребят, Мысль о том, чтобы они скидывали своё напряжение в уличных разборках, показалась мне очень здравой. И надо сказать, это и правда работает. Только вот реальной реабилитации это помогает мало. Да, парни легко принимают установленные правила, но при этом и зацикливаются на них. А делать из них уличных боевиков в мои планы никогда не входило. Он тяжело вздохнул, произнеся эти слова. К тому же, многие из нас очень стеснены в финансовом плане. Мои брови взлетели вверх от удивления. Вот чего точно не скажешь, оглядывая местную обстановку так этого. Мои средства закончились в первый год проекта, а помощь Тена, без неё, разумеется, всё давно бы рухнуло, но у нас с ним договор. Помещение, питание и юридическое прикрытие он обеспечивает, а всё остальное мы уже должны сами. Впрочем, это то, в чем я его полностью поддерживаю. Халява в любом виде очень быстро развращает, превращая человека в животное. Так, я отвлекся. Возвращаясь к нашей теме. До твоих слов, с учетом менталитета моих ребят, мелкий разбой и крышевание, а также не совсем законные силовые акции по найму, это единственное, к чему я смог пристроить парней. Но все это черный нал. А одна из целей реабилитации, задуманной мной, не только в приведении мозгов после срывов в порядок у ребят, но и он цокнул языком, будто сомневаясь, стоит говорить дальше или нет. Секунд 15 он буравил меня взглядом, а затем всё же продолжил. Хотелось бы, чтобы покинув банду, они имели и начальный капитал, чтобы спокойно начать новую жизнь. Они вновь становиться изгоями, но уже в финансовом плане. Для этого нужны чистые и проходящие любую проверку деньги. При этом деньги честно заработанные имя. Честно, а не тем, чем мы сейчас занимаемся. Мы с Риком даже придумали играть на инсайдерской информации, зарабатывая на ставках. Но ты сам знаешь, чем это обернулось в итоге. Многие ребята потеряли на той авантюре все свои деньги. Да и по правде, парни в последние месяцы сильно увлеклись жизнью улиц, особенно знакомые тебе четвёрка. Мне понятно, о ком он говорит, и я киваю. Мне нужна альтернатива улице. К тому же, мы давно заработали себе достаточно авторитета, чтобы постоянные присутствие и демонстрации силы уже не были обязательными для сохранения контроля над территорией. У ребят появилось свободное время, которое не занять только тренировками, и мне не нравится, как они это время тратят. Но заставить я их не могу, у нас всё добровольно. Это неприложимый принцип нашего сообщества. Поэтому мне нужен ты и твоя игра. В качестве платы я помогу тебе преодолеть кризис первых двух недель и буду лично тренировать тебя. Больше мне предложить в качестве платы нечего. Допив кофе, он поставил чашку и спросил: "Достаточный уровень откровенности. А парни согласятся? Я уже поговорил со всеми. Вместе со мной и тобой ровно 10 наберётся". Правда на меня в серьёзных соревнованиях с выездами за границу и игрой в залах, наполненных людьми, особенно репортёрами, лучше не рассчитывать. Моя репутация такова, что лучше мне не светить своё лицо перед камерами. Большинство турниров сетевые. Это уже намного больше, чем я рассчитывал, просыпаясь этим утром, так что отметаю это возражение. Там всё анонимно, кроме банковского счёта, улыбаюсь, произнеся эти слова. А отборочные на большие чемпионаты Когда до них дойдёт, тогда и будем думать. Это согласие? Да. Если будешь отлынивать от тренировок, я разорву соглашение. Принято. И тебе придётся ещё раз пройти аркой. Меня передёрнуло от этих слов. Это не обсуждается. Иначе всё, что я тебе дам, не закрепится, а я не люблю работать в пустоту. Заметив мою реакцию, он уточнил: "Не сейчас, конечно, в следующей Новалонии". Согласен. Как же тяжело мне далось это слово, но мечта поборола страх, и я сказал, что сказал, и мы пожали руки. Тогда начнём, сказал Ланс, поднимаясь из-за стола. Вымой за собой кружку и пошли. Сполоснув чашку и поставив её на место, последовал за командиром. К моему удивлению, мы направились не в тренажёрный зал, а миновали его и прошли в другое помещение, которое я ранее не видел. Это был неплохо оборудованный медкабинет. Без какого-либо сверхсовременного оборудования, но обставленный не хуже подобного места в моём универе. Разве что место тут было намного меньше. "Раздевайся", приказал Гун, скидывая спортивную куртку. "Полностью", вырвалось у меня непроизвольно, как только это сказал, так сразу сообразил, что вопрос прозвучал глупо. Да трусов. Надо так надо, и я последовал его словам. "Носки тоже снимай, ложись на кушетку". Пока я раздевался, он вымыл руки и постелил белоснежную простыню. На живот ложись. Вначале я подумал, что Ланс будет делать мне массаж, но дальнейшее показало, что это был скорее своеобразный медосмотр. Байкер меня всего ощупал, уделив основное внимание мышцам. Затем он принялся выкручивать мои руки, как объяснил, проверял суставы. Это была довольно болезненная процедура, но я терпел, не издав ни звука. Глава гуннов явно знал, что делает, а значит и препятствовать его действиям было бы глупо. Хм. Минут через 10 ланц отошёл от кушетки. Ну ты и дрищ, конечно, покачал он головой, но в остальном у тебя всё в норме. Как можно было себя так запустить? Впрочем, не отвечая, это риторический вопрос. Одевайся, пойдём в тренажёрку. Несмотря на то, что слова байкера меня немного задели, тем не менее я понимал, что он сказал чистую правду. В спортзале по-прежнему было пусто, впрочем, было ещё совсем раннее утро, так что в этом не было ничего необычного. Так, протянул Ланс и вытащив смартфон из кармана, открыл какое-то приложение. Вначале нужно посмотреть, с чем нам придётся иметь дело более подробно. Начнём с отжиманий. Он указал на свободный участок пола в углу зала. Отожмись сколько сможешь. Не успел я отжаться и раза, как услышал над собой возмущённый возглас. Гея, кто тебя учил отжиматься? Не успел я сказать, что никто не учил, как Ланс продолжил. Как ты ладони ставишь, что у тебя большие пальцы соприкасаются? Руки ставь шире и ещё шире. И жопу убери, что ты её отклечил. Тело должно быть прямым, как натянутая струна, а не бугриться выставленными жопами. Отставить отжимание. Прими правильную позицию и замри. Да, вот так. Стой так сколько сможешь, а я время засеку. Вот что может быть проще замереть в упоре на руки. Ведь отжиматься не надо. Но уже через секунд 30 у меня начали дрожать руки, затем заболели мышцы живота, а потом начало покалывать в икрах. Это упражнение на статическое напряжение мышц называется верхняя планка. Развивает вначале не хуже, а то и лучше, чем отжимание с утяжелением, если случай столь запущен, как твой, пояснил Ланс, но мне было не до этих лекций. Руки начали ходить ходуном. Опрес срезало так, будто его мышцы трот мелкой тёркой. Честно, я держался сколько мог и даже больше, упав на прохладный пол, только когда не осталось сил не только физических, но и волевых. Каково же было моё удивление, когда байкер произнёс: "2 минуты 7 секунд", цокнул он языком. "Что? Как 2 минуты? Мне казалось, что прошло как минимум четверть часа". "Ладно, с этим понятно", голос Лансы явно не радостен. Пошли теперь к турнику. К этому простому приспособлению я подошёл с изрядной долей опаски. Падение в университете и последовавшая за ним травма были ещё свежи в памяти. Заметив мою неуверенность, Ланс подбодрил. "Я не твой криворукий фезрук из универа, не бойся, подстрахую". И встал рядом так, чтобы в случае форс-мажора подхватить меня. Подбодрённый подобным образом, я подпрыгнул и ухватился за перекладину. Немного разозлённый своим провалом в предыдущем тесте, попробовал на этом упражнении выложиться на все 110. Но все мои потуги явно не впечатлили Ланса, так как больше трёх раз мне не удалось поднять свой подбородок над планкой. В этот раз, правда, байкер никак не прокомментировал мой результат, а просто перевёл меня на другой тренажёр, перед этим что-то занеся в свой смарт. В течение получаса Ланс провёл меня по всем тренажёрам в зале. И ни на одном из них я не был доволен тем, что мне удалось показать. Байкер же вообще был темнее несущий в себе ливень тучи и только качал головой, видимо ругая себя за то, что слишком продешевил в нашем соглашении. Завершив круг по всему залу, Гун повёл меня на кухню, где приготовил в блендере какой-то тягучий напиток и вручил его мне. "Пей, это восстановит силы. Садись. Мы присели за столик, и я почувствовал, как на самом деле устал за столь короткое время. «Как ты сам понял, то, что ты сегодня показал, это самое глубокое дно из тех, которые я видел. Правда, я ранее занимался с теми, кто прошел хотя бы первичную военную подготовку или с парнями, которые слишком часто ходили аркой. Так что моя личная выборка, скорее всего, завышена. Впрочем, не делай такую кислую морду». Зато теперь я знаю, от чего можно оттолкнуться. К тому же, ты ранее нигде явно не занимался, и криворукие тренеры, которые у нас в основном занимаются с молодёжью, ничего не испортили. А переучивать всегда в разы сложнее, чем учить с чистого листа. В общем, всё плохо, конечно, но не настолько, как могло быть. К тому же, твой лик не стоит списывать со счетов. Да, Десени отличался феноменальной силой на фоне других легендарных героев, Но в отличие от многих, он был развит во всём, и это несомненно можно обыграть в твоих тренировках. Он положил свой смарт на стол и повернул ко мне. Скачай себе вот это приложение. Довольно удобная штука для отслеживания прогресса занятий. Так как куртка с моим телефоном висела на спинке стула, то я сразу и закачал предложенную байкером программу. Хорошо, зарегистрируйся, скажи мне свой логин, и я буду скидывать тебе свои заметки. Проведя все необходимые действия, развернул свой смарт-гунну, чтобы тот мог скопировать мой логин. Отлично, перешлю тебе все результаты вечером. Заметив, что я допил приготовленный им напиток, Ланс поднялся из-за стола. Сегодня в планах несложный день. Просто покажу тебе, как правильно заниматься и сделаем несколько контрольных подходов к каждому из тренажёров. Сказанное меня порадовало. Но сперва пошли в медотсек. Я сделаю тебе массаж. Теперь я знаю, что слова Ланса "несложный день" были преддверием к моему личному миниатюрному Тартару. После довольно профессионального массажа в исполнении байкера я даже почувствовал небольшой прилив сил, но хватило его ненадолго. Ланс гонял меня как Сизифа, от тренажёра к тренажёру, придираясь к малейшей мелочи. То тут не так локоть стоит, то здесь хват не такой, то ноги развёрнуты неправильно, и множество иных претензий. Раньше я думал, что нет ничего сложного в занятиях на тренажёрах, но всё оказалось не так просто. Каждый из них требовал особенного подхода и правильного до мельчайшей детали исполнения упражнений. Только у меня что-то начинало получаться на одном из тренажёров, как Ланс тут же гнал меня на следующий. Затем, когда силы совершенно покидали меня, он тащил меня в медблок и разминал мои к тому времени твёрдые от спазмов как камень мышцы, и всё повторялось вновь. После каждого второго круга, каждый из которых занимал не менее часа, Лан заставлял меня пить свой мутный и гадкий в своей безвкусности жирный протеиновый коктейль. Никогда не думал, что во мне столько сил и выносливости. Каждый раз во время массажа мне казалось, что вот всё, вообще всё, не могу больше ни то, что заниматься, а просто встать с кушетки мне уже не по силам. Но каким-то не иначе как чудом Каждый раз я вставал и снова шёл в зал за своим учителем. Ланцы, правда, судя по всему, мог работать тренером экстра-класса. Он видел и подмечал абсолютно всё, а также совершенно точно чувствовал уровень моей усталости. Теперь я понимаю, как армия под началом его лика смогла сражаться столь долго с настолько превосходящими силами. Да у него рядовые бойцы, если он их гонял так же, как меня, наверное, и не сильно уступали героям по своей боевой подготовке. Понимаю, что преувеличиваю, но не думаю, что намного. Я всё. После очередного сеанса массажа сеф на кушетке, я понял, что не встану на ноги, хоть пристрели меня прямо на месте, но не могу. Не заливай. Тут же отозвал селнс, вновь уложив меня, он начал массировать спину. После первой арки с твоим-то ликом твой организм восстанавливается настолько быстро, что никакая фармакология и новейшие препараты не сравнятся. Тем более я не даю тебе ничего такого, с чем бы ты не справился. Так что ещё один заход и потом дам тебе поспать. Возможно, он помимо классического массажа знает и какие-то восточные техники, которые раскрывают резервы организма путём давления на различные точки. Не знаю. Но факт в том, что через 5 минут я всё же поднялся и вернулся в зал. А затем на пятом тренажёре перед глазами всё поплыло. И я понял, что теряю сознание. Последнее, что помню это ладони Ланса, которые подхватывают меня до того, как я успеваю удариться о пол. Вставай. Казалось, я только закрыл глаза и куда-то падал от истощения, и вот меня уже кто-то теребит за плечо. Впрочем, почему кто-то? Разумеется, это был Ланс. Я лежал в небольшой, совершенно пустой комнате со светлыми обоями, на жёсткой даже без покрывала односпальной кровати. На секунду открыв глаза и отметив эти детали, я тут же закрыл их снова, совершенно не желая подниматься. Могу сходить за кувшином с водой, сеф рядом спокойным голосом произнёс байкер. Я тебя всё равно подниму, так что давай лучше сам. В том, что он поднимет и мёртвого, я уже не сомневаюсь, так что открыв глаза, пытаюсь достучаться до его разума. Сил нет, да и спал я всего минут 30. Какие 30 минут, усмехнулся байкер. Уже 4 вечера. То есть я был в отключке чуть более 4 часов. Ого. Так что поднимайся, тебе поесть надо. На эти слова мой желудок прореагировал совершенно однозначно, затрубив как походный горн. Голод превозмог усталость, и я всё же поднялся на ноги. В столовой все столы, кроме одного, были пусты. Видимо, большинство гуннов уже пообедало. Только Лоренц, худощавый, напоминающий чем-то боевую рапиру паренек, года на два меня старше, сидел в углу, пил кофе и читал какую-то книгу. Обменявшись с ним приветствиями, я упал на стул. «Это тебе». Ланс вручил мне ложку и поставил рядом со мной уже знакомую пластиковую емкость со стряпней Иллеи. С той самой жирной бурдой с комочками, которая была на удивление вкусной. Схватив ложку, я принялся молотить, как заправский комбайн, поглощая еду со скоростью пылесоса, собирающего легкую пыль. «Пока ешь, подумай вот над чем», сказал Ланс с усмешкой, наблюдая за мной. «У тебя сейчас не будет достаточно свободного времени, чтобы заниматься подготовкой команды. Но и тратить дни впустую – это не дело. Подумай, с чего парням можно начать без твоего присутствия». Когда контейнер показал дно, я уже примерно представлял, что можно сделать. «Подумай, с чего парням можно начать без твоего присутствия?» До начала пусть каждый из тех, кто будет играть, создаст новый аккаунт и проведёт в случайных боях по 5 игр за каждую профу. При этом не забывая сохранить реплеи и затем выслать мне, по их мнению, лучший бой за каждую из профов. Также мне хотелось бы от тебя получить характеристику всех парней с их слабыми и сильными сторонами, а также информацию об их ликах. Нет, мне не нужны имена и излишние подробности. Скорее меня интересуют вопросы, кем был, была ли специализация у лика. Впрочем, я думаю, ты сам разберешься, что можно мне доверить, а что нет. Но чем больше инфы, тем мне легче будет провести анализ будущего распределения ролей в команде. Понял, он не стал протестовать, так что мои требования не завышены, как я опасался, начав говорить. Еще хорошо бы начать изучение карт, но это не так просто. Бегать по картам, подмечая детали, это потраченное в пустую время. Есть множество аналитических раскладок, Впрочем, это я спишу, пожалуй. Этот вопрос отложим, пока я сам не примусь за обучение. Хм. Я мог бы этим заняться, потерев подбородок, произносит командир. Что ж, что, а анализировать поля предстоящих сражений это по моему профилю. Хорошо, я скину тебе адрес канала, на котором разобраны все карты и объяснены основные стратегии для каждой из них. Только там видео на часов 40 не меньше, предупреждаю его. Если всё рассматривать подробно, За моё время не переживай, отмахивается от этого предупреждения глава гуннов. Что ты ещё? Пока не увижу реплэй, лучше ничего не начинать, отрицательно мотаю головой. Хотя, да, скину программу тренировочную. Это своеобразный тест, пусть все его пройдут. Вовремя вспоминаю о той программе, в которой замерял свою реакцию и процент точности. Договорились. Доел, мой посуду, тогда и пошли в зал. Что опять? Не опять, а снова. Слова Ланса падают на меня как камни на плечи первого из лжецов Эллады. Хорошо, что Ланс всё же не сразу погнал меня на тренажёры, а то не знаю, как я бы их пережил сразу после еды. Первый час он ставил мне статические упражнения, и только после них и новой серии массажа вновь погнал меня по кругам Аида.